«Не думаю, чтобы вы могли мне помочь», — сказал он. «Для настоящей помощи надо иметь связи с высшими чинами. А вы, наверное, знакомы с мелкой сошкой, их тут много ходит». «Их-то вы наверняка хорошо знаете и можете многого у них добиться. В этом я не сомневаюсь. Но даже если бы они сделали все, что в их силах, никакого влияния на исход моего процесса это иметь не может. А от вас к тому же могут отступиться некоторые друзья». Этого я не хочу. Так что вам не стоит портить отношения с этими людьми. Мне кажется, они вам еще понадобятся. Говорю не без сожаления, так как в ответ на ваши комплименты могу сказать, что и вы мне нравитесь, особенно сейчас, когда смотрите на меня такими грустными глазами, хотя никаких оснований для грусти у вас нет. Вы вращаетесь среди людей, с которыми я должен бороться, и с ними чувствуете себя отлично, вы даже влюблены в студента, а если и нет, то, во всяком случае, предпочитайте его мужу. — Из ваших слов это ясно видно. «Нет — Нет! — крикнула она, и, не вставая, схватила Ка за руку, которую он не успел отнять. — Вам уходить нельзя. — Вы обо мне совсем неверно думаете. — Так нельзя. — Неужели вы можете взять и уйти? — Неужели я так мало стою, что вы ради меня не можете остаться хоть ненадолго? — «Вы меня не поняли», — сказал Кай и снова сел. «Если вам действительно хочется, чтобы я остался, я, конечно, останусь. Времени у меня много, ведь я пришел сюда, думая, что сегодня тут будет судебное заседание. Я только высказал просьбу, ничего не предпринимайте в отношении моего процесса. И вы никак не должны обижаться. Поймите, что мне совершенно безразлично, чем окончится этот процесс, и над их приговором я буду только смеяться». Все это, конечно, лишь в том случае, если процесс вообще состоится, в чем я сильно сомневаюсь. Скорее можно предположить, что все судопроизводство по лени или позабывчивости, а может быть просто по трусости чиновников, уже прекращено или прекратится в самое ближайшее время. Разумеется, вполне возможно, что они будут продолжать этот процесс для видимости, в надежде на порядочную взятку, но уверяю вас заранее, что... Все их надежды напрасны. Я никому взяток не даю. Вот тут вы можете сделать мне одолжение. Сообщите следователю или кому-нибудь, кто любит распространять всякие слухи, что никогда никакими фокусами эти господа не способны выманить у меня взятку. Ничего у них не выйдет, так им и мы передайте. Впрочем, может быть, они и сами это поняли, а может быть и нет. В общем, мне безразлично, узнают ли они об этом сейчас или потом. Если им все будет известно заранее, мы только облегчим их работу. Правда, и мне было бы меньше неприятностей, но я готов на любые неприятности, лишь бы ударить и по ним. А об этом я уж позабочусь. Кстати, знакомы ли вы со следователем?